Часто используются многочисленные фотографии, сделанные очевидцами. Но можно ли доверять этим фотографиям? Увы, в подавляющем большинстве случаев нельзя. Тем более, что из любви к искусству многие фотографы, как профессионалы, так и любители – сознательно занимается фальсифицированием. Преподаватель информатики из Перми Николай Субботин рассказывает в интервью «Комсомольской правде». В прошлом году мы из Штатов привезли книгу Маркуса я Инопланетяне. Контакты с непознанным». Я открыл ее и буквально обалдел. Огромное количество фотографий, иллюстрирующих чудеса, происходившие в Пермской аномальной зоне, взятые из моего электронного архива. Более того, они сделаны лично мной. Если бы американец потрудился найти переводчика с русского, он бы узнал, что картинки в своей книге он надергал из коллекции фальшивых летающих тарелок. Около 80% того, что печатается в желтой прессе под видом фотографий НЛО, призраков энергетических полей, фальшивки, я долгое время состоял в пермской комиссии по аномальным явлениям и помню какое огромное количество фотографий нам несли. И к сожалению большинство из них составляли явные подделки или фотографии, из которых, запечатлены ошибки экспозиции и обработки. Мне захотелось докопаться до основ подделок. К сожалению, даже у наших спецслужб нет экспертной системы, определяющей подлинность фотографии со стопроцентной точностью. И я долгое время делал фотографии духов и НЛО, которые размещал в интернете, откуда их и скачал американский писатель-уфолог. Самое смешное, что одну фотографию, которую сделать было легче всего, Он озаглавил энергетические шары и красный туман, наблюдаемые в Муалепке наряду с другими феноменами, и добавил убойную фразу, одна из наиболее значительных фотографий, сделанных в фермской аномальной зоне. Строгий анализ снимков, выполненный российскими специалистами, не выявил подделки. Я долго смеялся, но если Субботин и не скрывает, что делает фальшивки, то многие очевидцы встречи с НЛО выдают свои подделки за подлинные фотодокументы. Субботин рассказывает о подобных случаях. В 1977 году москвич Московцев сделал снимок НЛО на Верхне-Сысердском водохранилище под Свердловском.